Глава 25. Порталы вширь и вкось. Мы проспали весь день, поэтому визит гостей застал нас в расплох, несмотря на то, что гости были ожидаемыми. Пока я пыталась вспомнить, какой сегодня день и кто-то тревонит в дверь, Винтер достаточно будро поднялся с кровати, надел чистую одежду и пошёл откровать. Я слышала гласа из прихожей, принц проводил гостей в гостиную, а сам понёс на кухню наш сегодняшний ужин. Что ж, Пора отдать долг гостеприимства. Добрый вечер, поприветствовала, входя в комнату. Влад и Альберт, расположившиеся на диване, глядели на меня как-то настороженно. Сами видели с ним все в порядке. Пожала плечами. На самом деле хотелось высказать все, что о них думаю, и брят ли мои слова казались бы приятными. Он, сильный маг, быстро восстановился, сказал Альберт Данилович таким тоном, что мне вспомнился старый анекдот о пациенте, поблагодарившем доктора за действенное лекарство и получившем ответ. Ну что я могу сказать? Бывает. Вот и здесь Альберт, будто бы не знал точно, выживет ли коллега после их зелья или нет, научный эксперимент. На пороге появился сам Винтер. Бледность почти сошла, он снова стал похож на живого человека. Что ж, рад видеть, что тебе лучше, начал Заритский с далека. Дракула делал вид, что его вообще здесь нет, и шарил взглядом по полкам с книгами и сувенирами из путешествий. Спасибо, что помогли мне спасти Аллену. Спокойно ответил Винтер. Да ты и сам справился, мы лишь немного прикрыли. Но как ты понимаешь, мы тут не с визитом вежливости. Хотите поговорить о работе? Не совсем. Зарицкий отводил взгляд. Что-то тут не так. Понимаешь, Лем, вчера утром нам пришёл запрос с Арии на открытие функционированного портала, и поступил он из ледяных чертогов. Запрос отправила твоя сестра, Асия. Что? Винна хмурился, а я легонько сжал его руку. Зачем Асии понадобилось на землю И единственный способ это выяснить, спросить лично. Не находишь? хмыкнул Альберт. Но если ты против встречи с родственницей, мы можем и отказать. Пространство у нас не магическое, посторонние маги здесь не нужны, а старейи нас ничего не связывает. Винтер задумался. Я представляла, как ему сложно, о своей семье он говорил крайне неохотно, и если сестёр хотя бы вскользь упоминал, то отца Почти никогда. Наверное, после изгнания ему никого не хочется видеть. Но в памяти возник его день рождения. Одинокая фигура в пустой комнате и слова: "Я скучаю по ним, даже по отцу". Может, в ледяных чертогах что-то случилось, и стоит выслушать принцессу Ассию. Хорошо. Дайте ей доступ, ответил Винтер спустя несколько минут. Я поговорю с ней, если она этого хочет. Если нет, разбирайтесь с ней сами. Тогда завтра утром ждём вас обоих в управлении. Думаю, Алёна вы тоже заходите присутствовать. Конечно, Винтера одного не оставлю. Да, он в любом случае справится, но мне хотелось быть рядом. А ещё поняла, что оставшуюся неделю отработок пропущу даже не задумываясь. Кстати, как там Сергей? Вспомнила, что Дарина была не единственным нашим врагом. Мы его допросили, ничего интересного. История проста, до зубовного скрежета. Ответил Альберт Однажды парень Серёжа захотел иметь преуспевающий бизнес, но увы, дело не шло на лад. Именно тогда одна из его многочисленных подружек познакомила Сергея с Дариной. Они много лет плодотворно сотрудничают. Дарина обеспечивает Сергею успех, тот более чем щедро платит. Вот такие высокие отношения. И что с ними будет, поинтересовался Винтер. Дарину ждет лишение магических способностей и тюрьма. Сергей не маг, у управления не может быть претензий. Мы лишь немного подкорректировали его память с помощью гипноза. Теперь Сергей не знает никакую Дарину и вчера не участвовал в вашем похищении. Также мы постарались ему внушить, что лучше оставить вас в покое. Если будут проблемы, обращайтесь. Значит, Сергей так и не ответит за все, что натворил. Увы, я не верила, что без Дарина что-нибудь изменится. Надо выгадать момент, чтобы в его отсутствие забрать с работы остатки вещей и перевернуть эту страницу, забыть, как страшный сон. Я уже решила, что делать дальше. На дня начала разбираться с родственниками Винтера. Гости долго не задерживались. Торопливо попрощавшись, сообщили, что ждут нас к 10. Выспались мы на годы вперёд, поэтому я пошла изучать, что принесли нам гости и готовить ужин. От денег они отказались. Наверное, считают продукты компенсацией за нашу жуткую ночь. Пока я варила макароны и делала к ним соус, Винтер сидел рядом, тихий и мрачный. Было видно, что мыслями он где-то далеко, а я не знала, стоит ли задавать вопросы, потому что ответы на них до сих пор крайне болезненны. Вин не выдержал наконец. Если не хочешь видеть сестру, просто скажи, и Зарецкий не даст разрешения на портал. Не то чтобы не хочу, устало ответил он. Но я уверен, что появление Аси не принесёт нам ничего хорошего. Понятно ведь, что ей нужно в ваш мир из-за меня. Скорее всего, она собирается меня искать. А значит, что-то изменилось дома, потому что отец не простит меня ни за что и никогда. Винтер, все слова утешения выветрились из головы. Что я могу ему сказать? Моя семья была другой. Я не знала, как это чувствовать себя чужой среди родных. Всё хорошо, Алёна. Он улыбнулся, но было видно, что улыбка натянутая и фальшивая. Мы поговорим с Асией, и она уйдёт. Я уже понимала, что планам не суждено сбыться, чувствовала, и неведомая Асия почему-то пугала. Одно дело Винтер, к нему я привыкла, он стал для меня неотъемлемой частью жизни, и к мысли, что знакомство с его семьёй мне не грозит, привыкла. Асия Совсем другое дело. Чего от неё ждать? Вряд ли добра. Но заставила себя улыбнуться. Винтеру и так не просто после безумного дня и ночи. Всё будет в порядке, сказала и ему, и себе. Всё будет в порядке. Ложь, за которой мы скрываем накопившийся страх, тяжёлая, гнетущая, плотная, словно болото. Как её ни назови, она всё равно останется ложью. Могили макароны с соусом, пили кофе и молчали. О чём говорить? О вчерашнем дне, о завтрашнем. Бывают минуты, когда слова напрасны и пусты, поэтому тишина казалась правильной и даже уютной. После ужина вымыли посуду и легли спать. Я не усну. Ха-ха, три раза. Стоило увидеть подушку, как глаза закрылись сами собой. Успела только обнять Винтера и тут же провалилась в сон. Наверное, проспала бы, если бы вин не проснулся с восходом солнца. Сквозь полудрему услышала, как он ходит по комнате, открывает шкаф, достает одежду, затем блеск воды в душе. Хорошо, что постепенно привыкает к новшествам технического мира. Тихие шаги к кровати и обратно на кухню. На запах кофе я все-таки открыла глаза, их выбросилась и сколько на одеяла. Винтер уже оделся и причесался. Для визита в управление выбрал тот самый парадный костюм, который зарекомендовал себя во время празднования Нового года. Кофе готов. Вин взглянул на меня как-то вскользь, посмотрел на часы 8. Торопиться некуда, поэтому от чашки кофе не отказалась. Винтер по-прежнему молчал, но я не лезла в душу. Собралась быстро, и в 8:30 уже входили в управление. Здравствуйте. На пороге нас встретил недовольный рыся. уже выпишите себе пропуск, что ли? Чего шастать? Обязательно выпишем, пообещала. Нам к Зарицкому. Отметьтесь у Катерины, а потом можно и к Зарицкому. Отметиться? Ну да, мы же с официальным визитом подошли к знакомой девушке за столиком. Доброе утро, дежурно улыбнулась она. Вы к кому? К Альберту Даниловичу Зарицкому, ответила я. Винтер разглядывала окружающих. Алёна и Винтер Карцевы вам назначено на 10. Распишитесь в журнале регистрации и проходите. Я поставила подпись, и мы поднялись в знакомый кабинет. Винтер постучал в дверь. Он выглядел непривычно серьёзным и отчуждённым. "Входите", раздался голос Альберта, и мы переступили порог комнаты. "А, Алёна, Винтер, вы сегодня пораньше". В кабинете он был один. Будущий начальник Винна выглядел усталым. Видимо, Дарина прибавила им работы. А ещё портал открывать или же открывать его будут из ледяных чертогов, не будем медлить. Зарецкий захлопнул крышку ноутбука. Ария ждёт нашего сигнала. Давайте поднимемся в портальный зал, там всё готово. Мы миновали ещё один лестничный пролёт. Сжал руку Винтера. Его пальцы были ледяными. Ничего, скоро мы узнаем, что от нас нужно, Асие. Зарецкий вёл нас вдоль длинного коридора, который упирался в широкую дверь. толкнул створку, пропуская нас, и я замерла. Портальный зал был огромен. Высокие своды украшало вязь символов, они переливались и поблёскивали. Это так на Земле нет магии. Мы были не одни. Четверых магов столпились у белоснежной арки и о чём-то переговаривались. Всё готово, довольно кивнул Альберт. Можем начинать. Винтер, Алёна, постойте пока у стены. Магистры Занимайте свои места. Четвёрка магов из Зарицки стали вокруг портала, будто демона вызывают, подумалось мне. Пять углов, пентаграмма. Только никаких ритуальных одежд и песнопений, обычные мужчины в чёрных костюмах и белых рубашках. Каждый из них начертил в воздухе свой символ, пространство заискрилось. В одном из знаков угадывалась перевёрнутая восьмёрка бесконечности, в другом звезда Третий напоминал босовый ключ, четвёртый глаз, а пятым была та самая пентаграмма. Портал открыт, громко сказал Альберт Данилович. Арка вспыхнула ослепительным светом. Я зажмурилась. Винтер крепче сжал мою руку. Постепенно сияние погасло, осталась только синевато-белое марево. Оно пошло волнами, из сквозь него шагнула женская фигура. Я во все глаза смотрела на девушку, даже не сомневаясь, что это Асия. Несмотря на разных матерей, они с Винтером были похожи. Те же большие синие глаза, чуть вьющиеся чёрные волосы. Причёску Асии удерживал серебристый венец. Лазурное платье в пол напомнило мне Эльзу из мультика, истинно ледяная принцесса. Добрый день. Холодно сказала она, обводя всех взглядом и лишь на мгновение задержавшись на Винтере. Позвольте представиться. Асия Ди Айсон, наследная принцесса Ледяных чертогов. Вот оно как. Значит, наследовать в королевстве Винтера могут и девушки. Или это потому, что претендентов мужского пола не осталось? Здравствуйте, ваше высочество. Зарецкий вышел вперёд. Альберт Данилович Заритский, специалист по нарушению магического правопорядка, временно исполняю обязанности начальника магического управления земли. Что? Начальник управления, пусть даже и О? Мои коллеги, магистры первой ступени. Мужчины склонили головы. Могу я узнать, чем вызвано ваше желание посетить наш мир? Мне необходимо поговорить с родственником. Оси слегка повела точно вылепленными из мрамора плечами. Вижу, вы предугадали желание. Здравствуй, Винтер. Родственником, не братом. Стиснула зубы. Молча Алёна. Не хватало ещё дипломатического скандала. Но сестру Винтера я уже терпеть не могла. Здравствуй, Асиа, так же холодно произнёс Вин. Я не узнавала человека передо мной. Куда девался мой любимый Он будто весь преобразился. Рядом стоял незнакомый, даже не парень, мужчина, собранный и сосредоточенный, с колким синим взором и презрительной усмешкой на губах. Я выпустила его руку. От вины исходила такая сила, что находиться рядом стало сложно. "Рада видеть тебя в добром здравии". Оси продолжал изображать ледяную статую, разве что подошла ближе. Вы не могу сказать того же. Усмешка Винтора стала еще презрительнее. Я вообще не рад тебя видеть. Кажется, мы попрощались навечно. И такой неприятный сюрприз. Не зубаскаль. На леденом лице Оссии проступила какая-то дитская растерянность. Если бы не важная причина, меня бы здесь не было. Это я понял. Иначе вы бы до меня не снизошли, Ваше Высочество. Что ж, у вас четверть часа. А затем у нас дела. Кстати, познакомься, моя супруга Алена. Это Асия, старшая дочь короля ледяных чертогов. Винтер тоже избегал слова сестра. Лицо Асии надо было видеть. Ее глаза расширились и стали бездонными. Ты заключил брак без благословения отца и рода? А ты что думала, с Гену один? Выплел Винтер ей в лицо. не дождётесь. Благословение значит какой-то момент брачной церемонии он упустил. Винтер, мы можем поговорить наедине. Принцесса сдалась первой. Это чувствовалось в просящих нотках голоса и уже далеко не холодном взгляде. Только при Алёне у меня нет секретов от супруге, а пересказывать наш разговор как-то не хочется. Альберт Данилович, можете оставить нас. Зарецкий переглянулся с магистрами. Хм, да, когда буду нужен, позовёте. Я подожду в соседней комнате. Он направился к выходу, за ним потянулись магистры. Мы остались втроём. Асия продолжала изучать лицо брата, словно впервые его видела. Время идёт, напомнил Винтер из пепеля её взглядом. Я здесь, чтобы просить тебя. Асия опустила глаза. вернуться в ледяные чертоги